Глава пятнадцатая. Даллас, Техас, 22.09. Самолет приземляется. Майкл пытается найти выход из аэропорта. Слишком безлюдно для воскресного вечера. Он смотрит на информационную доску. А прямо под ней стоит блондинка с голубыми глазами и смотрит на него. В ее х о л о д н о м взгляде что-то есть – ярость, огонь, но не страсть. Не то, что греет, а что обжигает. Он отворачивается и уходит за багажом. Она усиленно и с подозрением следит за каждым его шагом. Майкл ждет снаружи у парковочного кармана под большим указателем. о н т у и дело проверяет, нет ли сообщений от Родерика, который обещал быть в аэропорту к д в а д двум часам, чтобы забрать его, или даже раньше на всякий пожарный, но все еще не приехал. Он начинает паниковать, думая, что может ждать не в том месте, а если телефон сядет, то он застрянет здесь надолго. Я уже прилетел. Где ты? Я жду на парковке. Он отправляет сообщение, но уведомление о получении не приходит. Мимо проезжает несколько машин. Каждая ненадолго возрождает надежду на то, что это Родерик. Майкл снимает свой тяжелый туристический рюкзак и садится. Уже двадцать два сорок пять. Он думает, кому бы еще позвонить, но усталость, голод и отсутствие сна В самолете рядом сидел грузный мужчина, который занял больше одного места и храпел весь полет. Привели его в полную растерянность. Рядом с ним, подняв светлую пыль, останавливается красный автомобиль цвета б у р г у н д и с серыми колпачками и стертыми шинами. Он поднимает взгляд и видит, что это Родерик. Его фигура возвышается на водительском с и д е н ь е Он выходит, обходит машину. И направляется к Майклу. Нельзя не заметить, как он с каждым шагом заполняет собой пространство вокруг. Когда мне говорили, что в Техасе в с е в два раза больше, я и представить не мог, что это и к людям относится. Родерик выглядит, как на фотографиях в своих соцсетях: стрижка Фейд, легкая щетина, на четко очерченных скулах и подбородке. д р е д е н а м а к у ш к е и кривоватая полуоткрытая улыбка. Эй, парень! Родерик подходит к нему с робким и неловким смешком, как будто извиняясь за опоздание, которое он не признает до конца. Они здороваются, жмут руки и обнимаются. В жизни Родерик оказался таким же, как и в интернете: дружелюбным, открытым и расслабленным, словно отражением всех своих фотографий. Они общались в сети несколько лет, а потом случайно обнаружили по отметкам на старых фотографиях, что они какие-то дальние родственники, троюродные братья или вроде того. Но история за этим слишком долгая и запутанная. Они оба посмеялись над тем, что в африканской семье у тебя каждый год обнаруживается новый родич, брат, дядя, тетя, иногда даже родитель. Родерик. Диджей по профессии казался звездой вечеринок, и Майклу стало интересно, каково это так жить. Он позвонил ему сказать, что хочет приехать, и Родерик охотно согласился принять родственника. Преодолев пробку, они выезжают на трассу. Родерик все время болтает. Майкл улавливает, как он тянет гласные медленнее и более расслабленно, чем калифорнийцы. Его манера забавляет. Они подъезжают к дому в жилом районе с приглушенным уличным освещением, паркуются и заходят в дом. В с к у п о о б с т а в л е н н о й гостиной играет музыка и собралась компания парней, одетых в чуть ли не униформу: банданы, белые майки, баскетбольные шорты, носки и шлепанцы или джорданцы. Они играют в НБА на приставке перед широкоугольным телевизором. Родерик представляет его всем как Моего братишку из ю к Ты из Англии, н и ш т я к На чем вы там вообще ездите? Наверное, на Убер лошадях гоняют. Комната взрывается хохотом. Майкл не отстаёт и п р и т в о р н о смеется. Этих детских шуточек стоило ожидать, особенно в кругу студентов. И все равно ему весело. Садясь, он замечает в углу комнаты парикмахерское кресло с полным набором триммеров. Барбер-шоп прямо на дому. Умно. За полчаса, что они сидят тут, множество людей успели сделать стрижку. Блу, барбер. Стрижка безупречна. Фейт идеален. Просто лучшая реклама его услуг. Широко улыбается, разговаривая по телефону во время работы. Эй, чувак, какие у вас там в Англии девчонки? Это странный вопрос, непонятно, что ответить. Хотя, чтобы он не сказал, б л у ответит ништяк, а Майкл притворится, что понимает, что это значит. Блуу не отстаёт. Бро, я должен спросить, где тёлки лучше, в Лондоне или Далласе? Не знаю, чувак, я в таких делах не спец. отвечает Майкл скрытно, не распространяясь. Вот это проброс! Возникает и очень вовремя вмешивается в разговор Родерик. Они снова в машине, катаются по городу. Майкл не понимает, где они. Нет незнакомых знаков, ни улиц, но эта неизвестность странным образом успокаивает. Магазины закрыты. Свет в окнах домов погашен. Все говорит о том, что город спит, город пребывает в покое. Родерик прилежный и внимательный водитель, чего не ожидаешь от такого экстраверта. Майкл в ы м о т а л с я но свежий прохладный воздух из окна не дает провалиться в сон. Слушаешь, Трэп? спрашивает Родерик. Майкл кивает и небрежно пожимает плечами, как будто и правда слушает. Родерик прибавляет звук радио, пока басы начинают орать и громыхать настолько, что Майкла начинает подкидывать на сиденье. Он узнает музыку, но одну песню от другой вряд ли отличит. Он узнал о многих из них от учеников, потому что хотел стать ближе к ним и продлить собственную молодость. В памяти всплывают эпизоды из школы и з детской площадки, вторгаясь в его грезы. радостными возгласами и криками, уличными потасовками, хлопаньем дверей, и г у л к и м и коридорами. Он тут же их отгоняет. Машина замедляется в живописном слабо освещенном квартале с домами, перед которыми раскинулись зеленые лужайки. Парни выходят из авто и направляются к дому, гудящему приглушенными басами и восторженными голосами людей. Высокий угловатый молодой человек ждет их в дверях. Ответный визит, объявляет Родерик, когда они подходят к дому. Он дает парню в дверях пять, и тот пускает их внутрь с подозрением, глядя на Майкла. Майкл ведет себя, как ни в чем не бывало, будто уже сто раз был тут и все знает. Он кивает парню в знакомой всем темнокожей манере. Парень кивает в ответ. к о м н а т у заполняет легкий кружевной дым, в з в и в а ю щ и й с я к потолку, как зимний туман. Запах травянистый. Глаза у Майкла краснеют и начинают подергиваться, когда он вдыхает в ы д о х н у т ы й уже кем-то дым. Они проходят по дому к источнику музыки, от которой вибрируют стены. Все в комнате курят. Майкл уже столько раз отказывался попробовать, что люди начали гадать, не под прикрытием ли он. Наконец он берет к о с я ч о к дым из его рта клубится в воздухе, как кучевое облако. Родерик снова куда-то делся. Майкл стоит в углу, потягивая пиво из бутылки и слушая бестолковые разговоры о сексе, колледже, деньгах, наркотиках. Мне здесь не место. Мне нигде не место. У Миранды успокаивающий голос из тех, что убаюкивают. Когда они остались вдвоем в углу комнаты, она стала говорить с Майклом о какой-то ерунде, а он просто слушал. Не потому, что его это забо тило, а потому, что его тянуло к ней, а ее к нему. Чистая физиология, как у подростка с бушующими гормонами. В любой другой момент он был бы не рад этому ощущению, но сейчас единственный вопрос, к р у ж а щ и й с я у него в голове, это... Почему бы и нет? Каждый раз, начиная смеяться, она гладит его по руке и произносит: «Ты забавный» и убирает волосы за уши. Они д е л я т один косяк на двоих. У нее блестящая улыбка, жемчужно-белые зубы, а глаза, словно маяк, указывающие ему путь к берегу. А ты надолго в городе? Мы бы могли еще пообщаться, говорит Миранда. проводя пальчиками по его руке. Майкл улыбается в ответ, губы трясутся, разум трепещет от желания поцеловать ее, но он сдерживается. Сближаться нельзя. й о ты где была? Давай сюда! Прерывает фантазии Майкла низкий голос. Он открывает глаза и сжимает губы. Это мой парень Джамаль. Неохотно представляет его Миранда. Джамаль оглядывает Майкла с головы до ног и говорит, чё как, как бы не замечая его. Парень хватает Миранду за руку, впиваясь ногтями ей в кожу. Давай смотаемся, шепчет он ей на ухо, тихо, но очень слышно. Нет, я ещё не допила, отвечает она. Джамаль берет ее стакан и з алпом проглатывает содержимое. Теперь допила. произносит он глубже в о н з а я в нее ногти, а потом тащит за собой к выходу. Миранда оборачивается на Майкла, пока ее уводят. Через пару секунд, кажущихся часами, возвращается Родерик. Он делает Майклу знак, что им пора. Теперь они в машине едут куда-то еще. Майкл не знает, куда, но ему уже и не важно. Уже поздно, он устал. И хочет спать. Родерик крепко и уверенно держит руль. Они паркуются где-то. Он выходит, пробубнив что-то невнятное. Через пятнадцать минут возвращается. Ай, да ты до смерти устал! Смеется Родерик. Закину тебе домой л а д ы Давай, отвечает Майкл, чья грусть уже превратилась в тотальное отчаяние. Он входит в опустевший дом. И даже не включает свет. Лунный свет с о ч и т с я через щель в занавесках на двери в сад. Майкл ложится на диван, где всего пару часов назад курили и играли в видеоигры, но его это не волнует. Усталость берет свое. Его будет вспышка света, но Майкл не открывает глаз. Он притворяется спящим. Веки изнутри светятся оранжевым. Раздаются шаркающие, прихрамывающие шаги. Кто-то т ы ч е т его и шепчет его имя, но голос басистый и отдаётся эхом по комнате. Родерик. Майкл резко садится. Яо, пошли за едой, говорит Родерик. Уже одиннадцать утра. Давай, отвечает Майкл, словно у него есть выбор. Он смотрит на кресло парикмахера, пустое. В доме никого нет, но следы вчерашних гостей все еще остались. Не сменив вчерашнюю одежду, он надевает кроссовки и выходит. Снова в машине. То и дело останавливаются ненадолго. Все их поездки полны остановок. Здесь все ужасно далеко друг от друга, даже разные стороны улиц, словно границы разных городов. Они тормозят на красный. Так мы выпьем где-нибудь ч а ю за завтраком или что? спрашивает Майкл. ч а ю переспрашивает Родерик и взрывается громовым смехом. Этот парень хочет чай, говорит он себе под нос. Найдем тебе реальной еды. Они в очередной раз пускаются в дорогу, пока не приезжает в очередной ресторанчик фастфуда. 5981 тысяч девятьсот восемьдесят один доллар.